Он словно прочел мои мысли и посмотрел на меня очень строго в упор. «Да-да, вы из Сталинграда, как там Фирс? Фирс Ефимович, ра. да, небось он все же кричит и так же рушит». «Немного есть. Сталинград возрождается, а? Строят, м спектакли посещают. Ну, в общем, я побывал недавно в вашем театре от ВТО и видел ваше украшение строптивой. Смешно это делаете. Смоктуновский и лихо это Токарев поставил». Обрадовавшись, что меня знают, и, наконец, есть возможность дельного, вразумительного разговора, я открыл рот. «О!» Вы что, так вот просто взяли и приехали в середине сезона, ни с кем не списавшись, не разузнав? Я получил приглашение от софии Влади... А, Токарев больше ничего не ставил у вас? Как актеры его приняли? А, я... Забито все, голубчик, забито, и ничего не поделаешь. А ведь как все было просто и, в общем, не дурно. Русский театр-драмы в Махачкале летом 1952 года вяло заканчивал свой сезон. До отпуска оставался десяток дней. Скорей бы, за год работы в этом театре я успел испечь пять основных ролей, не принесших мне, однако, ни радости, ни истинного профессионального опыта, ни даже обычного умения серьезно проанализировать мысли и действия образы Многое, что составляет неотложность нашего труда за этот год, я не изведал. И причина, как мне кажется, была не только во мне самом, хотя было и это. Никаких накоплений не происходило. Может быть, потому что большинство актеров театра были обеспокоены куда больше обилием Кавказского базара, нежели творчеством в театре. Я это чувствовал, видел. Мне был не по душе этот гастрономический ажиотаж, Но быть судьей тех актеров я не мог, хотя бы потому, что сам после пяти лет работы в Заполярном театре на таймыре получив вместе с робкими ростками профессиональных навыков полный авитаминоз, ринулся на юг, к морю и фруктам, пляж, базары, хорошо, кто спорит. Но я тогда еще не знал, что это опасно, очень опасно, что это конец». Само помещение нашего театра стояло, должно быть, и до сих пор стоит на самом берегу моря, просто на городском пляже, так беспощадно тянувшего к себе из репетиционного помещения, в котором по углам иногда бегали огромные портовые крысы. Оказавшись здесь, у моря, и привыкнув к нему, я совершенно неожиданно для самого себя был покорен красотой гор, Северного Кавказа И в свободное время уходил туда Растворяясь в их мощи Волнуясь с И загадкой их величия Жизнь актера Периферийного театра Меня вполне устраивала И единственное, что хотелось Это ощущение было ясным Объездить как можно больше городов Театров И чем отдаленнее, экзотичнее И неведомее уголки нашей огромной страны Тем лучше Именно это желание в свое время побудило меня поехать в Норильск, затем в Махачкалу и неотступно призывало махнуть на Южный Сахалин. Скорее всего, так бы оно и было. Не окажись у нас на спектакле брата и сестры Леонида и Риммы Марковых, актеров Московского театра Ленинского комсомола.